Глава 53. Петеляна задержалась в больнице до позднего вечера. Опросы сотрудников не внесли ясности. Никто не опознал переодетую женщину на видео. Уставшая и раздосадованная Елена наблюдала за мимикой Марата, разговаривавшего по телефону. Она до последнего надеялась на прорыв в следствии, но Марат, опустив трубку, покачал головой. «Ваня объехал несколько адресов, показывал предыдущей смене. Тоже мимо». «Завтра продолжите опрос», — после паузы приказал следователь. «Поговорите с каждым». Оперативник встретил приказ без энтузиазма. Он включил запись с камеры на мониторе компьютера. «Я столько раз смотрел, как она двигается, что мне показалось...» Он нажал на паузу. «Понимаешь, если все убийства, звенья одной цепи, то эта женщина должна была попасть в наше поле зрения раньше». «Ты кого имеешь в виду?» — заинтересовалась Елена. «Взгляни сама». Марат включил воспроизведение. «Лица не видно, но если присмотреться...» «Рост и фигура, как у Алисы Никитиной», — догадалась Елена. «Вот именно», — возликовал оперативник. «Черный парик она специально надела, чтобы сбить нас с толку». «Почему так уверен?» «Я спрашивал. Никитиной разрешено ходить, и приблизительно в это время ее не было в палате. А из ее отделения сюда всего три-четыре минуты ходу. Возможность у нее была». «И в медикаментах она отлично разбирается», — добавила Петелина. «На видео женщина без перчаток. Если это Алиса, и она оставила свои пальчики в палате, головастик обязательно найдет». «Когда найдет? В лучшем случае завтра», — засомневалась Петелина. Она сидела за столом, прикусив губу и сцепив пальцы, и думала. Минута две прошли в тишине. Затем на ее лице проявилась решительность. Она хлопнула ладонями и сказала. «Я не могу больше рисковать. Впереди ночь. А если Никитина скроется? У меня серия однотипных убийств и есть явный подозреваемый. Я должна предъявить обвинение и изолировать Алису Никитину». «Приказывай», – воодушевился Валеев. Активные действия по принципу «нашел, задержал, передал следователю» оперативник предпочитал бесконечным опросам с неясными результатами. Они прошли в палату. Алиса сидела на кровати, подбив подушки под спину. Рядом с ней на тумбочке стояла стеклянная ваза с белыми астрами. На этот раз цветы были отборными и не сломанными. Увидев следователя, девушка насторожилась и спросила первой: «Зачем вы здесь?» Петелина подошла ближе. Валеев встал с другой стороны кровати. «Алиса, вы знаете Максима Шильмана?» спросила следователь. Алиса напряглась, и ее взгляд стал колючим, как у мелкого хищника, загнанного в угол. «Что вам надо?» прошепела она. «Вижу, что знаете», – убедилась Елена. «Какие отношения вас связывали?» «Отстаньте от меня, я не хочу ничего слышать!» «Вы заходили в отделение интенсивной терапии?» «Я ненавижу вас всех, ненавижу!» Алиса схватила вазу с цветами и грохнула ее о стену. Брызги мутной воды разлетелись по палате, астры сломались и упали на тумбочку. Увидев сломанные цветы, больная женщина забилась в истерике. Ее рука стиснула большой осколок с такой силой, что из ладони потекла кровь. «Алиса Никитина, вы задержаны по подозрению в убийстве Максима Шильмана, а также в соучастии в убийствах?» – договорить Елена не успела. Алиса спрыгнула с кровати, будто кошка, и набросилась на следователя. Она неистово размахивала осколком. Елена загородилась руками, острое стекло вспороло ей запястье, из поврежденной вены хлынула кровь. Удар Валеева отбросил Алису на кровать. Он придавил девушку. Та так истерично брыкалась, что сильному мужчине не удавалось надеть на нее наручники. В палату вбежала медсестра, увидела дикую борьбу. Кровь и криком позвала дежурного врача. Появившиеся медработники вкололи Алисе большую дозу успокоительного. Та обмякла. Марату было уже наплевать на Алису. Он бросился к Елене, стал осматривать ее, испуганно спрашивая. «Живот не задет? Покажи!» Кажется, нет. Только рука? Я идиот, прости, ошибся. Никто не ожидал такой реакции. Елена со страхом и сочувствием смотрела, как Алису пристегивают ремнями к кровати. Она бешеная, идем отсюда, торопил Валеев. Нужно остановить кровь и сделать УЗИ, посмотреть, что с ребенком. Он повел Елену в отделение интенсивной терапии, громко требуя врача. Вокруг раненой засуетились медработники. Врач Маргарита Савенко стала оказывать Петелиной неотложную помощь. Марат что-то шепнул ей. Та принялась успокаивать Елену. «Порез на руке небольшой, но задета вена. Мне сказали, что у напавшей на вас рука была сильно порезана. Это опасно. Я возьму образец крови. Надо убедиться, что вы не подцепили никакую заразу от больной». Елена не спорила. Накрыв живот здоровой рукой, она прислушивалась к поведению ребенка. Главное, чтобы младенец не пострадал. Марат оставил женщин и вышел. Вернулся он, когда все процедуры были закончены, и сообщил. «Никитину изолировали в психиатрическое отделение, в палату для буйных. Там жесткий режим, никуда она не денется». «А у вас как?» – спросил он, обращаясь к врачу. «Опасаться нечего», – ответила Маргарита. «Руку пока не нагружаем». «Давай свою сумочку, я отвезу тебя домой», — предложил Марат, помогая Елене. «Завтра спокойно во всем разберемся». На квартире у Лены оказался Сергей, но Марат не выказал недовольства при виде соперника. Он рассказал, что случилось, и попросил. «Присмотри за ней, я позже с тобой свяжусь». Покинув квартиру, Валеев не спешил уезжать. Он остался курить около подъезда. Вскоре на мотоцикле к нему подкатил Миша Устинов. В солидном черном шлеме криминалист действительно походил на головастика инопланетянина. Марат передал ему мензурку в прозрачном запечатанном пакете для улик. «Вот кровь петелиной сообщил он и спросил. «Достаточно?» «Вполне», — оценил содержимое пробирки эксперт и уточнил. «Точно венозная?» «Как ты просил», — подтвердил Валеев. «Прекрасно. Твоя кровь тоже понадобится. Бери хоть литр». «И его!» — Головастик указал взглядом на дом. «Жди нас завтра!» — ответил оперативник.